Глава двадцать пятая. Принцип маятника. Дарья. Вечером мне было хорошо, ночью тоже, но утро показало, что с моим милым райскую жизнь в шалаше не построишь. С Дамиром в однушке было тесно. Стоило встать с кровати, мы тут же начали мешать друг другу. То он не мог нормально поговорить по телефону из-за моего фена или шумного чайника, то у меня не получалось размять спину на гимнастическом коврике, потому что рядом постоянно туда-сюда ходил этот слон. Удивительное дело. С Костей мы порой даже не пересекались на моих 40 метрах. Удобно было, просторно. Расширение и задумывали лишь когда приезжала его мама. С Дамиром же нас сталкивало как плюс и минус. Бамбило одного от другого, и в воздухе отчётливо пахло первым скандалом. Может и поругались бы. Но решение, как быть, пришло само. Вчера на похоронах я не успела решиться с работниками все организационные вопросы. Говорить о делах у гроба язык не поворачивался. А сегодня величество сам вызвался отвезти мой за от в сальбу. На такси она ехать удумала. Мой загнанный в клетку тигр рычал от злости. Но мне нужно хотя бы на пару часов. Вчера одна на машине уже покаталась. Хватит Больше без сопровождения ты никуда, ни с шагу. А если я осторожно? Осторожно можно в Питере. Два этажа тебе, с лифтом. Гуляй не хочу. И водителя выделю. По этажам кататься? Я с трудом удержалась от смеха. По этажам я тебя сам покатаю, без помощников. Укатаю так, что ходить не сможешь. Звучит многообещающе. Но у меня здесь Соня, и отчёты, и ещё у тебя будет охранник. Договорить Дамир мне не дал. Он уже выехал из Питера, заглянет по дороге на СТО, куда перевезли машину твоей подруги. И останется с тобой. От неожиданности я аж икнуло. И он постоянно будет рядом. Постоянно до моего возвращения, и в магазине, и в туалете, везде. Готовься. Моё воображение тут же нарисовало Кевина Костнера в его лучшие годы, безуитный Хьюстон, но с катаной, пистолетом за поясом и убойным причёсом, от которого وامлели и до сих пор млеют все женщины мира. О, мане, приложу. Почему вдруг вспомнила? Стереотип махи его. Но, видимо, выражение лица получилось красноречиво. У Виктора жена, трое детей и собака, спаниэль какой-то. Не дав и минутки помечтать, величество сурово обломал всю малину. Эх, так и напрашивался на одну разбитую о голову тарелку, хотя бы самую тонкую, стрещенной. Но это его забота непривычно было, дика. Мой мужчина со средствами грел и душу, и тело, и будил бабочек в животе совершенно неожиданными способами. Впрочем, размякнуть от счастья в жиле до мир не дал. Уже в усадьбе этот мегабосс успешно продолжил обламывать малину, но уже оптом для всех. Оказывается, еще во время наших романтических каникул в усадьбе у него скопился целый список претензий. Левданскому он свои советы давать не стал. Но сейчас с энтузиазмом обрушился на головы работников. Да миру не нравилось все. От того, как стригут газон возле дома, до скрипа дверных петель. Претензии нашлись даже к кухарке. В запасах этой святой женщины, которая ни взглядом, ни словом не перечила князю, вдруг не оказалось натурального кофе, а в холодильнике контейнера или хотя бы пакетов для льда. Когда разбор полётов дошёл до молодой жены плотника, помогавшей с животными, я готова была сделать своих детей сиротами. Руки так и тянулись к тяжёлым глиняным тарелкам, стеклянным мискам для салатов. Глаза сами выискивались среди кухонной утвари, скалки и оббивные молотки. Уж не знаю, почувствовал князь или так совпало, но к приезду почтальонши мой Дамир Закиевич Абашев наконец-то закрыл свой рот. Вместо этого он раскрыл ноутбук, но мне уже было неважно. Всё чего хотела избавиться от величия поскорее и как-то подсластить для работников горькие пилюли. Процесс изгнания князя из усадьбы оказался непростым. До приезда Виктора Дамир категорически не желал садиться в машину. Его не успокаивало то, что я здесь не одна, и лишь конверт, привезённый почтальоншей, заставил передумать. Утром ничего не было, пояснила она. У нас маленькое отделение, газет почки не выписывают, открытки и письма шлют редко. Я бы заметила, если бы что-то пришло, а тут в 10:00 прямо перед тем, как выезжать, конверт на стопке появился. И не заходил к вам никто, может, работник или знакомый. В князе включился детектив. Да вроде бы нет. Я выходила только колёса на велосипеде подкачать, а так с восьми на месте была. Колёса, значит. Домир аккуратно за уголки покрутил конверт в руках. Ещё раз вслух прочёл имя адресата и адрес, мои и усадьбу, а потом принялся звонить кому-то в офис. Результат звонка обрадовал меня больше, чем любой подарок. Рассказывать, что выясню, сиятельство не стал, но двигатель своего Мерса завёл. Прости, придётся тебя всё-таки оставить. Он притянул меня за плечи к себе и прижался лбом к лбу. Нужно поскорее отвезти конверт в Питер. Снять отпечатки вроде того. Зарылся пальцами в волосы. Витя скоро должен быть здесь. До города он уже добрался. Сейчас разговаривает с автослесарем. После будет ехать сюда. Пусть не спешит. Я не одна и ни в какую машину садиться не планирую. И не надо. Просто подожди полчаса. Вот вроде только убивать его собиралась, мир спасать от тирана, а сейчас от прикосновений пальцев к голове таяла Тяжёлая поварёшка даже сама из рук выпала. Слушаюсь. Если хочешь, я могу остаться. Дамир прижал меня к себе всю, расплющил на широкой груди. Не, я от любопытства умру, если в течение ближайших 2 часов не узнаю, что в конверте. 2 часов может не хватить. Тогда тем более и медлить нельзя. Сама выбралась из уютных объятий и отошла на безопасную дистанцию. Князь колебался недолго. Пристальным взглядом осмотрел усадьбу, словно насквозь мог увидеть опасность. Хмуро рыкнул на растерянную почтальоншу, на удаляющуюся машину кухарки и всё же пошёл к мерсу. На этот раз без споров и напутствий, словно не в любимый Питер возвращался, а ехал на казнь. Успокаивать его я не стала. Молча дождалась, когда машина выедет за ворота, и лишь тогда спокойно выдохнула. Мне тоже ехать надо. Почтальонша перекинула свою сумку с одного плеча на другое и взглядом указала на велосипед. А может, останетесь, чайку попьём? Мне что-то резко стало тоскливо и одиноко. Я бы с удовольствием. У вас здесь хорошо, но работа. Пожала плечами. Могу наливку найти, вишнёвую. Вспомнила я слова Ливданского о том, как он угощал ею всех. Наливка это, конечно, хорошо, но в другой раз не надо вам утруждаться. А мне не сложно. Пока моя гостья не уехала, я бросилась в дом, без ошибки нашла дверь в винный погреб и принялась осторожно спускаться по лестнице. За вчерашний день я проделывала это раз 5. Водка и вино постоянно заканчивались. Гости скорбели как не в себя. Подруги строгали бутерброды а гонять вниз старую повариху не позволила совесть. Зато был и плюс. Теперь я знала каждую ступеньку, каждую полку, содержимое каждого бочонка и с завязанными глазами могла найти ту самую наливку. Сейчас тоже нашла. Даже успела взять бутыль в руки. Но наверху послышались тяжелые шаги. В погребе неожиданно погас свет. И со стуком закрылась дверь. «Эй, кто там?» Вернув бутыль, где взяла, Я поспешила наверх, легко взлетела по лестнице, ни за что не зацепилась, не ударилась, но, к сожалению, на этом моя удача закончилась. Совсем как в первое наше с князем свидание здесь, дверь была закрыта. Замок никак не поддавался на мои толчки. Холодное дерево оставалось равнодушным к проклятью, а из-под узкой щели внизу лился яркий свет и сочился запах странный, горьковатый, знакомый и пугающий.